Она боялась встретиться с Дурхалом наедине, ей нужно было заступничество Дуроссы. Девушка смотрела на Семли во все глаза, и выражение лица у нее было очень странное, однако она выдавила из себя «Да, госпожа!» и опромесью бросилась к башне. Семли стояла и ждала под покрытыми позолотой стенами. Никто не появлялся. Не время ли трапезы сейчас? Тишина становилась тягостной. Дросы все не было, и Семли сделала шаг к лестнице, которая вела в башню. Но по каменным плитам, навстречу ей, с плачем протягивая к ней руки, спешила какая-то незнакомая старуха. «О, Семли! Семли!» «Кто это?» — седая женщина. Семли попятилась. «Но кто вы, госпожа? Я Дуросса Семли!» Семли не шевельнулась и не произнесла ни слова, пока Дуросса обнимала ее и плакала, и спрашивала, верно ли, что все эти долгие годы ее не отпускали и держали под своими чарами Гдема, или это сделали с ней Фиа? Потом, перестав плакать, доросса отступила назад. — Ты по-прежнему молодая, Семли, такая же, какой была в день, когда уходила, и у тебя на шее ожерелье. Я принесла свой подарок моему мужу Дурхалу. Где он? Дурхал умер. Семли оцепенела. Твой муж, а мой брат Дурхал, властитель Халлана, погиб в бою семь лет назад. Девять лет не было тебя. Повелители звезд больше не появлялись. Начались войны с властителями на востоке из Ангья-Лога и Гул-Орена. Дурхал воевал, и его убил копьем какой-то презренный Ольгьо потому что мало брони служило защитой его телу и совсем никакой его духу. Он лежит похороненный в полях над Оренскими топями. ли отвернулась. Если так, я пойду к нему, — сказала она, кладя руку на золотую цепь, отяжелявшую ее шею, — я отдам ему мой подарок. «Подожди, Семли, дочь Дурхала, твоя дочь, вот она, Хальдрая Прекрасная, посмотри!» Это была та самая девушка, которая ей встретилась и которую она послала за Дуроссой, девушка в самом расцвете юной красоты, и глаза у нее были такие же, как у Дурхала, синие. Она стояла рядом с Дуроссой и, широко открыв глаза, смотрела на эту женщину, Семли, свою мать и ровесницу. И возраст был один, и золотые волосы, и красота. Только Семли была чуть выше, и на груди у нее сверкал синий камень. «Возьмите его! Возьмите! Я для Дурхала...» и для Хальдре принесла его с дальнего края ночи. Выкрикивая это, Семли сдернула с себя тяжелую цепь, и ожерелье, упав на камни, зазвенело холодным и чистым звоном. «Возьми его, Хальдре!» С громкими рыданиями Семли бросилась прочь из Халлана, через мост вниз, с одной длинной широкой ступени на другую, и помчалась, как дикий зверь, спасающийся от погони на восток, в лес на склоне горы, и исчезла. Девять жизней Внутри она была живой, а снаружи — мертвой. Ее черное лицо было покрыто густой сетью морщин, шрамов и трещин. Она была лысой и слепой. Судороги, искажавшие лицо либры, были лишь слабым отражением порока, бушевавшего внутри. Там, в черных коридорах и залах, веками бурлила жизнь, порождая кошмарные химические соединения.